Несколько месяцев назад, сказала мне миссис Шварц, а точнее, то два месяца, в квартиру въехала женщина по имени Анжелика Робертс. У нее, как утверждает миссис Шварц, был один постоянный посетитель. Я спросил, не знает ли она, как его звали. — Ну, конечно, — ответила она. Его звали Джимми Лэмп. Взяв из пепельницы сигарету, он оглядел ее и положил обратно. От его слов меня вновь охватил прежний страх, а с ним и прежнее зло на Анжелику. Неужели она обязательно должна все испортить? Говорила же, что соседка, напротив, ничего о ней не знает. Хорошенькое ничего, если миссис Шварц даже знает, как звали Джимми. Миссис Шварц, — продолжал Трент, — вдова. И как многие вдовы, которым нечего заняться, интересуются соседями. Мисс Робертс для нее была загадкой. С одной стороны, она была весьма привлекательна, с другой — Их отношения с Лэмбом носили необычайно бурный характер. Они все время скандалили. Нет, миссис Шварц не жаловалась. Напротив, все происходящее скорее скрашивало ее жизнь, внося разнообразие. И вот ей представилась возможность сыграть роль доброй самаритянки. Мисс Робертс через месяц после переезда подцепила где-то вирусный грипп. О ней некому было позаботиться. И тогда миссис Шварц охотно взяла на себя роль ангела-хранителя. Приносила еду, стелила постель, короче, помогала, чем могла. И чтобы мисс Робертс не приходила вставать, впуская ее Они условили, что миссис Шварц закажет еще один ключ от квартиры. Однажды вечером миссис Шварц, вернувшись из кино, хотела зайти к мисс Робертс, узнать, не нужно ли чего. Но, войдя внутрь, наткнулась прямо на мистера Лэмбо, пьяного и взбешенного который в спальне пытался задушить мисс Робертс. Этот сочный, непривычный для полицейского стиля рассказа был чем-то новым, и уже в его многословии таилось что-то недоброе. Слушая его, я нервно глотал слюну, проклиная Анжелику и ее безответственность, Почему она мне не сказала, что соседка полностью в курсе дела? Трент, облокотившись на стол, приветливо улыбался, якобы ничего не замечая. Неожиданное появление миссис Шварц, Лэмбо, отрезвила, и он исчез. Придя на завтра, на шее мисс Робертс она заметила, ряды багровых пятен но мисс робертс об этом промолчала но сделала вот что хотя была еще совсем больна встала и почти на два часа ушла из дому а когда позднее миссис шварц поправляла подушки нашла под ними пистолет спросила «Так вы за этим выходили?» И мисс Робертс ответила «да». Уголки рта Трента жалостливо опустились. «Извините за мелодраматическую историю, мистер Хардинг. Она, безусловно, бесконечно далека от мира, в котором вращаетесь вы и семья Келлингемов». Но, оказывается, история на этом не кончилась. Через несколько дней мистер Лэмп вернулся, словно ничего не случилось —